Глава первая «Джо!» Я вздрогнула от неожиданности. Горячий кофе обжег мне пальцы, оглянулась на дверь. «Джо, спаси!» «Ать за ногу!» Выругалась я, оставляя кружку с кофе. «Джо, тащи сюда свой пятый размер!» «Да иду я, иду!» Рявкнула я нехотя, поднимаясь с мягкого кухонного диванчика. Раз уж старушка намекнула на мои формы, значит, делать действительно худо. На пороге беззвучно возник Андрей. Обе его руки были заняты пухлыми пакетами. Маленькие чёрные глазки мужчины смотрели на меня снизу вверх с немым вопросом. Как всегда извиняющаяся улыбка танула в его бороде. "Кошки", страдальчески простонала я, заломив руки. Наш штатный ангел, понимающий, кивнул и тенью скользнул на кухню, выдрузив пакеты со снедью на стол. Я обреченно потопала наверх. «Джо, спаси!» «Я иду», — грозно проговорила я, отдуваясь. «И та тварь, которая не спрячется, лишится завтрака!» Я поднялась на второй этаж, и зло распихивая в стороны многочисленные подушки, Быстро пересекла огромную комнату по направлению к некогда узорчатой двери. Потянула на себя изодранную в хлам панель и грозно сверкнула глазами. "Гав!" выдала я. В ответ раздалось привычное шипение. Кошки, проникшие в комнату своей любимой хозяйки, тут же бросились в рассыпную. В стороны полетели разноцветные матки, на пол с грохотом повалились многочисленные шкатулочки. щедро осыпая блестящий пол загадочными приспособлениями и предметами, больше похожими на орудия для особо изощренных пыток. Несколько пушистых интервентов метнулось мимо меня в двери, большинство когтистых злодеев беспрекословно покинуло мастерскую. Но я заметила еще одну рыжую тварь на качающейся занавеске, плюс к ней мелкого пятнистого хулигана, который не весь как умудрился забраться на люстру. Гаф, гаф, гортанно пророкотала я. И последние диверсанты исчезли, свитая святых мис фёкла. Я обвела взглядом разгром, который здесь устроили эти наглые твари. Дорогущие рамки валялись на полу, канвас с них была беспощадно сорвана, мотки эксклюзивных ниток с диким названием мулине спутаны в разноцветные комки. Похоже, кошки поризвились на славу. Ну всё, гаркнула я, кулаки мои сжались. Жрать не дам. Да что? жалобно простонала Фёкла, вылезая из шкафа. А они же не нарочно. Вы шутите, мисс, взвилась я, разводя руками. Они точно специально. Я узнаю эту рамку, она пришла на прошлой неделе. Я заплатила за неё 200 баксов на eBay. А теперь она годится только на растопку. Ангел всё починит. Старушка умоляюще сложила свои маленькие ладошки и посмотрела на меня прозрачным цветом небесных глаз. Сердце моё дрогнуло, руки беспомощно опустились. Если ещё хоть одна тварь ворвётся в вашу мастерскую, упрямо проворчала я. Утоплю, честное слово. Давайте я вас причешу, а то волосы как облако. Эти шкодники вас не поцарапали? Ну что, ты Джо? Тихий шелест её смеха меня успокоил. И я сразу спряталась в шкаф. А дверь грыс открыл. Недовольно спросила я, проводя бежевой щетиной расчёски по серебряному шёлку волос Фёклы. Наверняка его Васька подбил. И зачем вы тащите в дом всех колдовских котов в округе? От них наоборот избавиться все пытаются. Вот Именно Джо, мягко проговорила Фёкла. Горе маги испортит жизнь животному, да наровят избавиться это неправильно. Рисковать деньгами, домом и вашим здоровьем правильно? возмущённо воскликнула я. Прочим, злость моя была бесполезной, поскольку этот спор был давним и неразрешимым. Фёкла стояла на своём: "Коты будут жить здесь. Старая мисс не поддавалась ни на уговоры передать их в приют магических тварей, ни раздать обычным людям, которым даже такая непокорная частичка магии радость и спасение от обыденности. Вы их слишком балуете, не сдавалась я. Сами же позволяете садиться вам на шею, а потом вот, я многозначительно махнула рукой на разгром. Животным нужна дисциплина, поучительно заявила я. Если не показывать им, кто в доме главный, можно этого дома вообще лишиться. Но у меня же есть ты, прозвучал последний, самый надёжный аргумент Фёклы. Я хмыкнула. Конечно, твари меня бояться. Я и работу-то эту получила только благодаря своему незаурядному авторитету среди кладовских котов. Уж не знаю, за что мне такое счастье, ведь кошек я не особо люблю. Возможно, именно моя бытность метловой гонщицей внушает им уважение? Размышляя об этом, я уложила волосы мисс Феклы и помогла старушке облачиться в ее вечный шерстяной костюм, который она не снимает ни зимой, ни летом. Кажется, мне у нее спрятано не меньше десятка одинаковых костюмов, поскольку каждое утро серая мышиная ткань была свежей, выглаженной и вкусно благоухающей ванилью. Фекла спустилась к завтраку, А я задержалась в кошачьем зале, выискивая глазами ту самую тварь, появление которой в доме вызывало чуть ли не ежечасную катастрофу. Васька, величественно растопырив блестящие подушечки передних лап, драл когти о старый диванчик. Хотя не такой уж он был старый этот диван. Вся проблема состояла в том, что он приглянулся наглому чёрному коту с разодранным ухом в первый же день, как его притащила к нам некая фермерша. Родственница мисс Фёклы. Дескать, он задрал у неё несколько кур за одну ночь. Я прошла к диванчику, не сводя глаз с кота. Тот старательно делал вид, что ему вообще нет дела до моего присутствия и не прерывал своего медитативного занятия. Но стоило мне подойти на расстояние шага, он опустил лапки на пол, развернулся к мебели задом и мелко потряс хвостом, напоминая другим котам, что есть его собственность. И я не позавидую тем животинам, кто выдрузит на диванчик свои когти. Склонившись, я схватила обмякшего кота за шкирку и повернула к себе мордой. Взгляд зелёных глаз был одновременно обречённым и терпеливым. Васька знал, что убегать бесполезно. За месяцы обитания в нашем доме он понял, что наказание неминуемо, но всё равно не переставал хулиганить. Ты на сутки лишён еды. Сурово заявила я. «А если ты еще раз посмеешь вскрыть замок в святая святых мисс, то я из тебя самого фарш сделаю». Кот раскрыл пасть, выдавая длительное шипение. «Ну и что, что я не ем мясо?» Парировала я. «Продам в столовку Академии. После гранита науки кошачий фарш у студентов пойдет на ура». Кот издал жалобный мявк. «Последнее предупреждение!» Сурово заявила я, опуская кота на диван. Тот мгновенно стал вылизываться, словно это не он, а я всю ночь по помойкам скакала и посмела схватить его светлость немытыми руками. Я погрозила наглецу пальцем. И не забывай, Васька. Тут раздался звонок. Кошки мгновенно насторожили уши, парочка поспешила к лестнице проверить, кто пришёл. Я хотела было продолжить запугивание выжака кошачьей стаи, как услышала голос Андрея. Мисс Евгения. И я болезненно скривилась. По шее поползли мурашки. Андрей предпочитал называть меня по полному имени, но он и понятия не имел, что каждый раз я снова и снова слышу: "Мисс Евгения приближается к финишу, что с её метлой, она падает". Я глубоко вздохнула, я отгонала неприятное видение. "Я же много раз просила", простонала я. "Просто Джо" Андрей уже поднимался на второй этаж. В руке он держал рулон мусорных пакетов и тряпки для ликвидации разгрома, ученённого кошками. "Я уже много раз говорил мисс Евгения", привычно ответил он, что не привык фамильярничать с милыми девушками. И с бесстрастным лицом прошёл в разгромленную комнату. "В спину ему я буркнула, что никакая я не мисс, да и милой меня трудно назвать", но он, конечно, не слушал. Вздохнул Я спустилась вниз. Меня не так уж интересовало, кто меня спрашивает. Родственники мои проживали очень далеко от Максвелла, а так называемые друзья исчезли из моей жизни вместе с победами на гонках. Скорее всего, это просто какой-нибудь невезучий сосед, который пострадал от нашей ленивой гвардии, или принесли новый заказ для мисс Фёклы, какие-нибудь австралийские ниточки по сказочной цене. Но в холле Меня ждал сюрприз. Джо, радостно воскликнула Лада и бросилась ко мне на шею. Я столбенела, изумлённо глядя на бывшую подругу. Она была такой же стройной и красивой, как и в тот вечер, когда мы виделись в последний раз, когда я и не предполагала, что он будет последний. Ты совсем не изменилась, воскликнула она, хватая мои руки, которые выглядели с вязкой с орделик на фоне её изящных пальчиков. Ты тоже, С завистью проговорила я, рассматривая свежее личико и лучащиеся голубые глаза. Разве что причёска? Зачем ты обстригла свои прекрасные золотые локоны? Она весело рассмеялась, слегка запрокинув голову, отчего полностью стали видны её белоснежные ровные зубки. Я сильнее стиснула губы. А ты забыла? Я же всегда хотела причёску, как у тебя, отсмеявшись, проговорила она. И вот, сбылось наконец-то. А как удобно в полёте, ничего в глаза не летит. Ой, прости. Она прижала белую ладошку к арту, а сама уставилась на меня глазами испуганной лани. Я понимающих мыкнула. Да ладно. Одно время я жутко переживала, а теперь смирилась с неизбежным. Это так грустно. Её пальчики сжали мою ладонь почти до боли, а голубые глаза наполнились слезами. Ты была лучшей из всех, кого я знаю. Я давно хотела сказать: ты прости меня, трусиху. Я каждый день собиралась приехать к тебе в клинику, даже два раза топталась под окнами, но так и не решилась зайти. Мне страшно даже представить, что ты чувствуешь. Всё уже в прошлом, честное слово, перебила я её, ощутив, как защепало глаза и поспешила переменить тему. Ты же пришла не за тем, чтобы излить душу. Что-то случилось? Лада отдёрнула руки, словно внезапно обожглась. Ей владело не свойственное суета, взгляд её заметался. "Да, у меня щекотливое дело", неуверенно проговорила она. "Случилось нечто странное и страшное". "Лада, ты меня пугаешь, че слово?" голос мой задрожал. "Да, мы давно не общались с подругой по мёртвым, но от этого я не перестала любить её". Я всегда заботилась о Ладе, как о младшей сестре. До того злополучного момента, пока мне не пришлось заботиться исключительно о себе. «Нет». Лада, ощутив мое волнение, снова бросилась ко мне на шею. Порывисто обняла и проговорила. «У меня все в порядке. Это с моим другом беда». «Другом?» насторожилась я. «Айдзангу, Лада, ты опять связалась с каким-нибудь проходимцем?» Что такое? Ему срочно нужны деньги или он просит у тебя почку? Да нет же, Лада топнула своей крохотной ножкой. Он хороший. У тебя все хорошие. мрачнее ответила я. У меня совсем немного денег, но я, конечно, помогу. Да нет же, Лада по-детски махнула кулаками. Ему нужна помощь, а не деньги. Денег у Антона и так много. Его зовут Антон, терпеливо проговорила я, усаживая подругу на скользкий гостевой диван. И что у него случилось? Его хотят убить, с расширившимися от ужаса глазами прошептала Лада. Ага, понятно, не сдержавшись, хихикнула я. Его жена узнала о вашей дружбе и хочет отрезать ему голову, ну или то, что тебе в нём так понравилось. Джо протестующе воскликнула покрасневшая Лада. «Я серьезно?» «И я!» — теряя терпение, рявкнула я. «Ты бы не просила, не будь он твоим любовником!» «Да, мы спали!» — крикнула она, и с глаз брызнули слезы. «Но это не то, что ты думаешь. Я люблю его и собираюсь замуж!» «Ать, за ногу!» — потрясенно произнесла я, ладони мои вспотели. «Я надеюсь...» Ты познакомишь меня с человеком, который уговорил на брак метловую гонщицу? Да он здесь, у порога. Лада метнула беспокойный взгляд на входную дверь, но бояться зайти. Я понимающе усмехнулась, а Лада обхватила мою ладонь холодными руками и быстро произнесла: "Джо, все мои мечты могут рухнуть из-за какого-то маньяка, который решил убить моего Тошу". Я поперхнулась, услышав, как Лада называет своего любимого. Впрочем, это их дело. «Пожалуйста, упроси ведьму Фёклу принять его!» взмолилась Лада. «Тсссс!» Я испуганно прижала ладонь к её рту. «Мисс! Мисс Фёкла! Иначе уговаривать будет некому, как и принимать некого!» «Мисс!» Пискнула Лада. «Уговори, Джо! Молю тебя, спаси моё счастье!» «Попробую!» буркнула я, вытирая с ладони её алую помаду. "Богато говоришь. Давай его сюда". Лада радостно бросилась к выходу, а я тяжело поднялась с дивана. Предстоял тот ещё разговорчик с мисс Фёклой, но при всём нежелании уламывать старушку, я ощущала растущее чувство восторженной тревоги, словно пёс, который почуял скорую прогулку по парку. Сердце отбивало чечётку, а руки подрагивали от нетерпения заняться делом. настоящей работой, а не тявканьем на кошек. Давненько у мисс Феклы не было клиента. Давненько я не откладывала в волшебную коробочку свою часть гонорара. У лестницы я разминулась с Андреем, который осторожно нес поднос с дымящейся чашкой. До меня донесся аромат мяты. — И как ты угадываешь, кто что любит? — привычно изумилась я. — Лада действительно пьет зеленый чай с мятой. Но придется тебе... перенести ещё чашечку с ней друг предположу, что джентльмен предпочтёт виски. Чопперно заметил Андрей, а губы его дрогнули в извиняющейся улыбке. Несмотря на раннее утро, не сомневаюсь, хмыкнула я и побежала вверх по лестнице. Фёкла к этому времени позавтракала и наверняка находилась в своей мастерской. Отвлекать старушку до 12 не стоило. Но у меня было некоторое преимущество. Утром я спасла её от нашей когтистой стаи. Так что за мисс должок. Кошачья комната встретила меня тишиной и резким запахом. Я поморщилась. Андрей ещё не успел прибрать за любимцами хозяйки. У парня столько хлопот с утра. Царское место пустовало. Васька изволил прогуляться, а за ним увязалась почти вся ватага. Лишь белоснежная Дашка вальяжно развалилась у огромного окна на золотистом квадрате нагретого утренним солнцем паркета. Дверь в мастерскую была немного приоткрыта. До меня донеслись рваные диалоги из очередного корейского сериала. Я страдальчески вздохнула. Опять этот чёртова дорама. Отвлечь мисс будет сложнее. Мисс, Фёкла, громко позвала я, открывая дверь. И замерла на пороге, изумлённо оглядывая абсолютно чистую комнату. А тот реневроразгром и не осталось и следа. Чудесник Андрей за короткий срок умудрился привести всё в божеский вид. Вот уж действительно ангел. Не мешай, раздражённо буркнул уфёклы, не поднимая седой головы от полотна. Правая рука её быстро мелькала над дрожащимся шедевром, левая скрывалась под рамкой. Я на минуточку Терпеливо проговорила я, мягко ступая по тёплому ковру. Вы уже посмотрели счета за нитки, которые я ещё позавчера положила на стол? Невинно поинтересовалась я. Длинные прозрачные шторы не мешали яркому солнцу наполнять мастерскую дрожащими лучами. Нитки, уникальные оттенки которых вы заказывали индивидуально. Да помню я про эти счета, недовольно отозвалась Фёкла. Она склонилась ещё ниже, словно старалась спрятаться за рамкой из динамиков выгнутого телевизора раздался жуткий женский крик старушка тут же вытянула шею словно встревоженная цапля рука её замерла над вышивкой взгляд приковался к экрану как банально восхищённо пробормотала фёкла он пьёт её кровь а вы пьёте мою я вздела руки к потолку «Ать за ногу! Вы знаете, что мы и так уже едва сводим концы с концами, и все равно заказываете свои финтифлюшки!» «Джо, это не финтифлюшки!» Возмутилась Фекла, рука ее опустилась на полотно, светлые глаза смотрели укоризненно. «Эти нитки мне жизненно необходимы!» «А еще вам жизненно необходим свежий творог каждый день!» парировала я. А ещё нам приходится кормить целую стаю наглых кошек. Андрей всю голову себе изломал, что ещё вкусного можно сделать из макарон и морковки. Если так пойдёт и дальше, то в ход придётся пустить кошачьи котлеты. Фёкла содрагнулась, комнату вновь наполнил женский крик, на сей раз самой Мисс Фёкле, которая неловко дёрнулась и уколола себе палец. Из-за тебя я испортила свой шедевр. прошептала она, прижимая к повреждённому пальцу маленькую тряпочку. Я насмешливо посмотрела на багровую капельку, попавшую на канву. Ничего страшного, заметила я. Вы легко спрячете это вышивкой, а вот спрятаться от счетов за электричество, которые придут со дня на день, вам не удастся. Гнать бы тебя поганой метлой, зло ответила свёкла. Чего ты добиваешься, джо? Испортить мне утро? У тебя получилось. В дверях показалась любопытная мордочка Дашки. Кошка решила посмотреть, что же делают с хозяйкой, что та шипит и плюётся, словно 10 разъярённых фурий. Но внимание животного отвлёк алый моточек пряжи в ногах фёклы, незамеченный Андреем. Кошка тут же пригнулась к полу, быстро переступая задними лапками. Я хочу, чтобы ваши беззаботные утро продолжались. Возразила я и быстро захлопнула перед злодейкой дверь. Но для этого нам нужны деньги. А вы гоните всех клиентов поганой метлой. Деньги, деньги, тихо проговорила Фёкла. Рука её снова замелькала над вышивкой. Опять эти деньги. Да, ты права. Спокойствие можно только купить. Да, да, купить. Довольно повторила я и невольно улыбнулась. Фёкла сдалась быстро, даже слишком. Значит, старушка и сама думала об этом. На деньги, которые пришли к вам сами. Какие шустрые эти деньги, усмехнулась Фёкла, в голубых глазах заиграли ироничные блики. Только позови, а они тут как тут. Я бросила взгляд на телевизор, судя по целующимся молодым людям, скоро конец серии. Так что самое время приступать к главному. В холле вас дожидается посетитель, деловито начала я. Это жених моей сестры по мётлам. Жених? фёкло изумлённо приподняла седые брови. У метловой гонщицы? Богатый жених, с ножимом заметила я. Прошу вас, мисс, выслушайте его. Фёкло ничего не ответила, рука её потянулась за ножничками. Щелчок. И новая нить уже лезет в ушко иглы. И если она приступит к вышивке, клиент будет ждать ещё минут 10-15. Я не знала, насколько тот терпелив. А вот нервная Лада, если я сильно задержусь, точно устроит скандал. Внешне милая и привлекательная, гончица обращалась в фурию, стоило ей выйти из себя. А кошки отправились гулять, словно не взначай бронила я, искоса наблюдая, как старушка завязывает узелок на конце нити. Видимо, вдоволь наигрались утром. Фёкла раздражённо передёрнула костлявыми плечиками. Нить упала на канву. Я довольно улыбнулась, положив ладони на ручку двери. Конечно, теперь старушка будет ворчать до самого вечера, но аргумент сработал, а это главное. Хорошо, сквозь зубы проговорила Фёкла, осторожно отодвигая громоздкую рамку с метровой вышивкой. Я поговорю с ним. Сейчас спущусь. Я кивнула и быстро ретировалась за дверь, подхватив подмышку отирающуюся у мастерской Дашку, быстро сбежала вниз по ступенькам. Покосилась на бледное лицо Андрея, который растерянно топтался на пороге кухни, и поняла, что терпение моей подруги уже исчерпано. В холле от стены к стене кидалась тонкая фигурка Лады. Короткие волосы её стояли дыбом, невидищие глаза сверкали бешенством. Растопыренные пальцы неровно касались стен, мебели, пола. На краю диванчика сжался невысокий джентльмен с лицом неудержимо похожим на кресинную морду. Он даже втянул голову в плечи, заметив кошку на моих руках. Взгляд его стал ещё более затравленным. "Метла, метла, мне нужна метла", смятенно пробормотала Лада. Она беспорядочно металась по комнате до тех пор, пока не врезалась в меня. В глазах её возник свет узнавания, подруга схватила меня за предплечье, а я крякнула от неожиданной силы в изящных пальцах. Пушистый хвост кошки, которая сидела на моих руках, тоже оказался в тисках метловой гонщицы. Дашка возмущённо мявкнула и вцепилась когтями в кисть Лады, но та даже крови не повела. "Метла, умоляюще проговорила подруга, не отрывая от меня безумного взгляда. Дай мне метлу. Прости, горько усмехнулась я. Я могу дать тебе только мой скутер, это единственное, на чём я сейчас перемещаюсь. Пойдёт, мрачно пробормотала подрагивающая лада. Где он? Во дворе, отмахнулась я. Иди развейся, а мисс Фёкла пока переговорит с джентльменом. Спасибо, прошептала лада, руки её расслабились, хвост кошки оказался на свободе. Я грозно посмотрела на Дашку. Та виновато втянула когти и сделала вид, что она молчаливая муфта в моих руках. Изцарапанная в кровь лада тут же исчезла за дверью. Андрей осторожно высунулся из кухни, оценивая обстановку, и тут же исчез. Через минуту он появился, уже со спокойной миной, прошёл к гостевому столу, в руках его золотился новенький веник. Раздался звон осколков чашки, заметаемых на совок. Я посмотрела на посетителя. Мисс Фёкла скоро примет вас, Антон. Деловито проговорила я. Агромак ещё больше втянул голову в плечи, тело его пронзило крупное дрожь, словно присутствие лады его успокаивало, а теперь он остался без моральной поддержки невесты. На столе стоял пустой стакан. "Виски?" невинно предложила я, делая вид, что не замечаю его состояния. Джентльмен нервно закивал, сцепленные пальцы его исчезли между коленями. Посетитель словно старался занимать как можно меньше места. Андрей бросил на меня выразительный взгляд и театрально бросил веник на пол. Он прошёл к бару и, подхватив пузатую бутылку, приблизился к Аграмагу. Я сразу поняла причину его недовольства. Бутылка была опустошена уже на треть. Судя по всему, на штатный ангел не раз подливал Антону виски, но спокойнее, тот не становился. Когда стакан вновь опустел, а Андрей ещё со всем инвентарём из чистой комнаты спустилась старая мисс На голове её красовался розовый шёлковый платок, который делал глаза Фёклы ещё более пронзительными. Поскрипывая по полу пушистыми домашними сапожками, она прошла к креслу, расположенному в светлой части холла, и суетливо устроилась на подушках. Посетителю пришлось неудобно развернуться к ней. "Слушаю вас", просто сказала Фёкла. Антон раскрыл рот, но зубы его предательски клацнули. Посетитель смущённо нахохлился. Дашка вырвалась из моих рук и медленно прошла к хозяйке. Мимоходом она неприбрежительно мознула хвостом по брючине мужчины. Посетитель словно по мановению волшебной палочки расслабился, спина Антона выпрямилась, глаза посмотрели на Фёклу без тени царившей в них прежде паники. Дашка прыгнула старушке на колени, сухая ладонь Фёклы ласково провела по белой шорстке. Старушка вежливо поблагодарила мага-кошку за проявленную клиенту магию целительства. Дашка довольно затарахтела на всю комнату. Глаза её смежились. С кухни донёсся звон высыпаемых в урну осколков чашки. Меня зовут Антон, ровно начал джентльмен. Я агромак, вывожу новые сорта и весьма успешно. Я с отличием закончил Академию Максивера 5 лет назад. Поздравляю, раздражённо перебила его Фёкла. И чего вы хотите от меня? «Я не хвастаюсь!» – смущенно пробормотал Антон, пальцы его пробежались по черному стеклу гостевого стола, оставляя мутные отпечатки. Я порадовалась. Андрей не видит непристойного с его точки зрения обращения с мебелью. «Я хочу объяснить, с чего все началось!» «Хорошо!» – милостиво кивнула Фекла, зябко поджимая ноги. Кошка перебралась на стопы старушки и снова замурлыкала. «Я не хвастаюсь!» Объясняйте, раз нельзя это пропустить. Нельзя, серьёзно кивнул Антон. Он весь вытянулся в струнку, гордость прошлых достижений добавляла ему значимости в собственных глазах. Он словно стал выше и даже немного привлекательнее, перестав походить на запуганную мышь. Это имеет прямое отношение к делу. Так вот, я закончил Академию Максвелла 5 лет назад. В Академии я состоял в закрытом клубе Два меча. Вы наверняка знаете о нём. Фёкла отрицательно качнула головой, лицо её приняло скучающее выражение, взгляд скользнул к лестнице. Я поняла, что она сожалеет, что позволила себя уговорить выслушать гостя, вместо того, чтобы смотреть свой любимый сериал. Антон растерянно моргнул, не зная, как отреагировать на невежество старушки, и решил пояснить. Это закрытый элитный клуб для самых одарённых, и это тоже имеет отношение к делу», – не сдержалась Фёкла. Старушка терпеть не могла выскочек и хвостунов, которые кичатся полученными бумажками и тратят время на разглагольствование о собственной значимости. Больше потому, что у самой мисс диплома не было, поэтому маги снисходительно обзывали её ведьмой, опуская до уровня шарлатанов. «Не очень», – смутился Антон. «Но, возможно...» В принципе, нужно знать лишь то, что членов клуба не так уж много, и мы каждый год встречаемся в загородном поместье Академии. Последняя встреча проходила недели 3 назад и закончилась весьма печально. Один из моих друзей трагически погиб. С лица Фёклы мгновенно слетела вся скука, глаза расширились, тонкие губы жадно приоткрылись. Насколько трагически, деловито уточнила она. Антон растерянно моргнул, Лицо его побледнело, под маленькими глазами обозначились серые подпалины. Это ужасно, содрогнулся он, глядя перед собой невидимыми глазами. Николай висел в воздухе, вместо головы у него был светильник в виде месяца, который пронзали два меча. Его адвокатская мантия пропитана кровью. Красные струи текли по рукавам и ногам. Головы так и не нашли. Светильник, пронзённый мечами, Недоверчиво сощурилась старушка. Вы не шутите? Какие уж тут шутки? мрачно ответил позеленевший антон. Я видел всё это собственными глазами. Фёкла не терпели, поопустило ноги на пол, пригревшаяся дашка свалилась на пол и возмущённо подёргивая пушистым хвостом прошествовала к лестнице. Старушка поддалась вперёд, скулы её напряглись. А почему светильник напряженно спросила она. «Видеться мне, что вы знаете, ответ!» Антон поежился, бледные губы его скривились. «Это символ нашего клуба», пробормотал он и добавил громче. «То есть не светильник, конечно, полумесяца два меча». «Ага!» резко отозвалась Фекла. Старушка откинулась на спинку кресла, ее узловатые пальцы потерли острый подбородок. На мечах была кровь, осведомилась она. Посетитель отрицательно покачал головой. Нет. Я понимаю, вы думаете, что ему отрезали голову, но это не так. Судя по шее, голову оторвали. Не вам судить о том, что я думаю, резко заявила старушка. Так что вам от меня нужно? Найти убийцу? Антон снова качнул головой. Нет. Убийца известен, вот как подняла бровь Фёкла. Его уже поймали? Хорошо. Так что вам нужно? Антон вскочил с места, ударился об стол, тот покачнулся, пустой стакан дребезжа покатился по полу, но посетитель словно и не заметил этого. Убийца известен, но не пойман, сказал он, нервно шагая из стороны в сторону. И это не единственная его жертва. Через две недели еще один член нашего клуба был обнаружен мертвым в своем собственном доме. «Дайте угадаю», — подала я голос, — со светильником вместо головы. Антон настолбенел, глядя на меня крысиными глазками. Тут я заметила, что белки болезненно розовые, словно агромак не спал неделю. «Да», — тихо отозвался он, Юра — «Юра великолепный художник, был художником и руководителем галереи». Говорят, все его холсты плавали в крови. «Врут», — сурово оборвала Фекла. «В теле человека не так много крови. Так что же убийца? Сбежал?» Челюсть Антона задрожала, колени подкосились. Хорошо, что он стоял рядом с диваном, иначе бы джентльмен попросту рухнул на пол, а громак сел и поспешно затараторил. «Нет, убийца не сдвинулся с места». Он так и живёт в своей маленькой квартирке, смеётся нам в лицо и угрожает убить всех. Что? К лицу Месфёклы вытянулось. Антон быстро закивал, продолжил. Да, да, он убьёт нас всех. И я уже неделю не могу ни есть, ни спать. Я трясусь от страха при каждой движущейся тени. Я не могу больше так. Помогите мне. Я изумлённо уставилась на посетителя. Теперь понятно, почему на него не подействовал вискарь. Не спать неделю, дрожать и ждать жуткой смерти. Это может сломать любого. Помочь привлечь убийцу к ответственности? Деловито уточнила Фёкла. Антон замотал головой, нервно хихикая. Нет, нет, конечно нет. Помогите мне избежать смерти, только мне. Я не хочу умирать. А как же остальные члены вашего клуба? растерянно моргнула старушка. А ни что, не боятся? Шутите, скривился Антон. Да все уже обосрались от страха, но они заслужили это. Да не вправе убить их всех после того, что они с ним сделали. Ать за ногу, не сдержалась я. Мне стало противно в обществе этого субъекта. Я не понимала, как Лада смогла клюнуть на это убожество, даже если прибавить к нему пару сотен миллионов. А что они с ним сделали? заинтересовалась мисс Фёкла. Сломали ему жизнь всего-то. Истерично рассмеялся Антон. Это было 10 лет назад. Я слушала рассказ посетителя, не отрывая от него внимательного взгляда. По поведению Фёклы я решила, что старушка заинтересована. Поэтому важна была любая деталь, любая мелочь, которая смогла бы помочь пролить свет на загадочное дело о кровавой люстре. В холле появился Андрей, тихо тенью прошмыгнул он по комнате, в моей руке задымилась чашка свежесваренного кофе, на столе появился чистый стакан с виски, а у Фёклы её неизменный отвар из особых трав. Когда Антон рассказал о светильнике, исполняющем в обряде мистический образ, я невольно вздрогнула. Теперь стало понятно, Почему все так уверены, что убийца именно Даниил? Но он же стал инвалидом, воскликнула я. Коллега не смог бы оторвать голову здоровому человеку, даже маг, правда? Задав этот вопрос, я покосилась на Фёклу. Старушка задумчиво потирала подбородок. В академии учат стандартной магии, для исполнения которой нужны обе руки, строго ответила та и добавила тише: Но в истории существовали и однорукие маги. Чем занимается этот молодой человек? Как он зарабатывает на жизнь? Ему не нужно работать, некрасиво скривился Антон. С тех пор он не нуждается в деньгах. Каждый год на встрече клуба мы скидываемся, кто сколько может и хочет отдать колеке. В итоге получается немалая сумма, на которую можно прокормить небольшую армию или жить весь год на широкую ногу. Что да не делал все эти годы? Он пишет ужасные рассказы. Так он писатель? Заинтересованно уточнила Фёкла. И пишет ужасы успешно? Да не особо, равнодушно пожал плечами Антон. Но он много лет отдал своему увлечению, сам пишет, сам издаёт, денег-то много, а ещё он изучает древнейшую историю магии. Угу, отметила я, понимающе посмотрев на посетителя. Поэтому вы и решили, что он мог найти способ творить магию без второй руки. Антон подскочил и резво подбежал ко мне, снова опрокинув стакан. На полу появилась продолговатая клякса, в воздухе распространился аромат жженых шин. Я машинально отпрянула от безумного взгляда мужчины. Тот приподнялся на носки, стараясь смотреть мне в глаза. «Не только», — восторженно проговорил он. «Я подумала, что неплохо было бы вызвать Макдока, специализирующегося на психах». «Он сам это подтвердил!» «Ать за ногу!» – пробормотала я, отступая от неадекватного посетителя. Пронеслась мысль, что я даже не успею вызвать скорую, если этот сумасшедший накинется на меня. Мобильно остался в моей комнате. А что, если он действительно чокнутый и вся эта история – бред? А ладу он приворожил. Мужик сам признался, что выращивает какую-то травку. Но мисс Фёкла была абсолютно спокойна и внимательна. Каким образом он это сделал? спросила она. Дани разослал всем мейлы. Антон вдруг поник, словно вспышка выжила из него последние силы. Спина его сгорбилась, руки повисли плетьями, веки почти слижились. Он практически навалился на меня, не в силах сам стоять. Возможно, резко подействовал вискарь. А если он отключится, что с ним делать? Но джентльмену прямо бормотал И после первого убийства, и после второго, и обещал, что так будет с каждым. Я осторожно взяла его за плечи и припроводила к дивану. Снова бесшумно возник Андрей, бросив на буйного посетителя коризненный взгляд, он принялся за приборку. Я усадила Антона и покачала головой, давая знать Ангелу, что нести чистый стакан не нужно. А как же полиция? Мисс Фёклов потёрла горбинку на носу, что сначала крайней у степени удивления что они думают по этому поводу странно что при подобных фактах коллега ещё не арестован они его арестовывали безжизненно ответил Антон но отпустили магослет ничего не показал а письма разосланные из центрального офиса академии их мог послать любой преподаватель и даже студент если постарается «Хорошо!» – Фекла стукнула ладонями по поручням кресла. «Подведем итог. Вы не хотите, чтобы я помогла привлечь убийцу к ответственности? Вы не хотите, чтобы я спасла жизни других членов клуба? Вы только хотите спастись сами, правильно?» «Я заплачу сто тысяч», – просто ответил посетитель. «Я радостно улыбнулась. Хорошие деньги». Я присоединю к своему накоплению целых десять кусков, а делать почти ничего не придется. Мы просто спрячем дядьку в подвале, а когда все утихнет, отпустим. Или нет, будем вытягивать из него по сотни в месяц за защиту и проживание. Тогда мы все долгое время будем в шоколаде. А я быстро соберу нужную сумму на покупку мечты. Нет, — ответила Фекла, и сердце мое упало. Ать за ногу! Злобно прошипела я, мысленно расставаясь с образом новенького мотоцикла. «Двести тысяч!» – чуть громче сказал Антон. Я облегченно вздохнула. «Мисс набивает цену. Это хорошо. И правильно. Мужик в таком состоянии, что грех не воспользоваться. А двести тысяч намного лучше, чем сто. В два раза лучше!» «Нет!» – услышав ответ мисс, Я уставилась на нее очень выразительно, вращая глазами. Но старушка не отреагировала. Она спокойно смотрела на посетителя. «Триста тысяч!» — крикнул он. И тут же добавил. «Пятьсот!» «Нет!» Я сглопнула. Перед глазами все поплыло. «Да как она может? Пятьсот тысяч!» Я сжала кулаки, сдерживая желание придушить старушку. «Че слово!» — простонала я. 50 кусков. Фёкла саркастично усмехнулась и дваглянув в мою сторону, и снова холодно посмотрела на посетителя. Тот заломил руки. Но почему? Не думаю, что вам грозит реальная опасность, покачала головой старушка. Во всяком случае, не сейчас. Давайте поступим следующим образом. Вы напишете сейчас мейлы всех членов клуба, кто получил письма от Даниила. Это возможно? Антон дрожащими пальцами вытащил из кармана смартфон. Фёкла кивнула и продолжила. Если в течение месяца ваше состояние не изменится, я соглашусь на ваше предложение. Антон растерянно посмотрел на возникшего Андрея. Тот с извиняющейся улыбкой подсовывал посетителю чистый лист и карандаш. Машинально приняв всё это, он перевёл сокрушённый взгляд на мисс Фёклу. "То есть вы даёте мне месяц?" хрипло отозвался он. "А вы можете гарантировать, что меня не попытаются убить за этот месяц?" "Не могу", качнула головой Фёкла и тут же поддалась вперёд всем телом, проговорив: Но я могу утверждать, что в течение месяца вас не попытается убить Колека Данию. Джентльмен вздрогнул, оставляя на листе ломаную линию. После того, как Антон написал мэилы членов клуба, Фёкла попросила переслать на наш мэил те два письма, которые он якобы получил от Данила. Я недоумевала, зачем старушке всё это, если она отказалась от дела. Посетитель впал в аморфное состояние. и бесспорно выполнял всё, что от него требовали. Глаза Антона опустили, словно окна старого дома, в котором старики уныло ожидают смерти. Я поспешно вытолкнула его и заперла дверь, подумав, отключила звонок и наказала Ангелу ни за что не открывать дверь. Да, это малодушно, но я сейчас не смогла бы посмотреть в глаза Ладе. Пусть это будет ответ на её отсутствие, когда я вся переломная валялась в клинике. Имею право мстить. К тому же я обещала, что Мисс Фёкла примет его, так она и приняла. Я ни слова не сказала, что мы займёмся этим делом. Успокоив совесть подобными размышлениями, я вбежала по ступенькам наверх, справедливо полагая, что Фёкла вернулась в мастерскую. Каково же было моё удивление, когда я обнаружила в комнате лишь Дашку, гоняющую алый моток по ковру. Подхватив урчащее создание, не выпускающее добычу из пасти, я плотно прикрыла дверь мастерской. бросив кошку на подушке, спустилась вниз и заглянула на кухню. «Ангел, где мисс?» Андрей не обернулся. Руки его с закатанными по локоть рукавами были белы от муки. Он изо всех сил нажимал на бежевый комок эластичного теста, раскатывая его по доске и тут же скручивал обратно. «Мисс Фекла прошествовала в кабинет!» Отдуваясь, пробурчал Андрей. «А еще кто-то барабанил в дверь! Но я следовал вашим указаниям, мисс!» Я благодарно улыбнулась и на цыпочках прокралась через весь холл. Вдруг ладо подслушивая ту дверь, прикрыв дверь кабинета, я обвела любопытным взглядом полутёмную комнату. В носу засвербело от книжной пыли, с которой не удаётся бороться даже ангелу. Что Фёкла забыла здесь? Не в её привычках читать до наступления темноты. Но кресло-качалка пустовало, тёплый плед чуть теплел, одиноко висел на деревянной ручке. Я заглянула в ольков и лицо моё вытянулось. Вы здесь? поражённо воскликнула я, обнаружив Фёкво. Старушка пялилась в мерцающий монитор, сухая рука её нервно дёргала мышку. "Джо!" раздражённо воскликнула она. "Как включить этот ваш интернет?" Я склонилась над ним, положив свою широкую ладонь на её костлявые пальцы. Я же показывала вам, С лёгким недоумением проговорила я: "Вот, нажимаете тут, открывается браузер. А что вы хотите? Включить одноклассников?" "Нет, покажи мне почту", нетерпеливо отозвалась старушка, не отрываясь от экрана. "Я хочу прочитать эти письма". "Письма от Колеки?" Возмущение моё росло. Оно подкреплялось мыслью о 50.000 их моей доли. которые пролетели мимо, словно недосягаемая стая воробьев над голодной кошкой. Зло выдернув мышь из рук мисс, я щелкнула клавиши, экран мелькнул, показав несколько новых писем. Я нажала на то, которое переслал нам Антон. Прикольная у него тут фотка. Лучше, чем в жизни. Фекла щурись принялась читать вслух. Вы посмеялись надо мной, над бедным круглым сиротой. Мне обещали чудеса, Они ж столкнули в небеса, но я живой, и да, я зол. И час расплаты ваш пришёл. И первый заплатил сполна, паф от хромого колдуна. Он избранный в смертельный клуб. И кто же следующий труп? По моей спине поползли мурашки. Взгляд скользнул по напряжённому лицу фёклы. Какой жуткий тип, проворчал я. И как же его отпустила полиция? Коллега же практически признался в убийстве. "Чушь", фыркнула Фёкла. "Кто-то написал жуткие стихи и разослал их членам клуба Смелой Академии, да без подписи. Это не доказательство. Открой второе письмо". Я послушно щёлкнула мышкой. Сердце колотилось, я и сама хотела прочитать, что же сочинил неизвестный после второго убийства. Наш элитный смертный клуб пополнил новый свежий труп сияет гордо на плечах знак месяца да при мечах расплата скоро к вам придёт хромой колдун вас всех найдёт не спрячется и не уйдёт круг симирых он весь пойдёт и напоследок к вам вопрос теперь кто будет без волос рука моя сжимающая компьютерную мышь задрожала на душе словно заскреблись кошки Перед внутренним взором маячил пустой взгляд отвергнутого посетителя. Мисс Фёкла отказала ему, а значит, отправила на верную смерть. Этот Даниил явно маньяк и не остановится на достигнутом. — Без волос, — задумчиво пробормотала Фёкла, перечитывая стих. — Написал бы уж сразу, что без башки, — возбужденно отозвалась я. — Вам не стыдно, мисс? Как вы могли отказать этому человеку? Вы же обещали... Я выпрямилась и сурово посмотрела на старушку сверху вниз. Губы мои сжались. «Я обещала выслушать его!» «Я это сделала!» Парировала Фёкла. Я недовольно скривилась. Она оправдывалась точно так же, как я. «Распечатай мне эти письма, Джо!» «Для коллекции?» Иронично осведомилась я. «Ладно, сделаю. Но вы совершили непростительную глупость, отказавшись от пятисот тысяч». И это в тот момент, когда нам так необходимы средства, глупость. Лицо Фёклы потемнело, глаза сузились. У меня даже язык к нёбу прилип. Ты забываешься, Джо. Адь за ногу, пробормотала я, не в силах сдерживаться. Да чёрт с ними с деньгами. Неужели вы сможете спокойно спать, зная, что сумасшедший коллега зажигает лампочки вместо голов? Не обсуждается. строго отрезала мисс. Я же сказала этому джентльмену, что он сможет получить от меня требуемое через месяц, воскликнул я. А члены их клуба мрут по штуке в неделю, и, судя по второму письму, первыми погибнут именно те семеро, что держали чашки на ритуале. А значит, и Антон. Или вы предполагаете, что Маньяк сначала займётся другими? И я уверена, что именно так, перебила меня Фёкла. Антон явно тот, кто был в Красном плаще, и предположу, что если его не убили первым, то оставит на сладкое. У меня оледенел затылок от такого десерта. Но в словах Фёклы была логика, и сердце моё немного успокоилось. Месяц жизни у посетителя, скорее всего, оставался. Старушка поднялась и потянула меня за рукав фланкслива. "Садись", твёрдо приказала она. "Набери письмо" Я послушно опустилась на стул и уныло приготовилась набивать очередной заказ каких-нибудь ниточек. Фёкла опустилась в качалку и легонько оттолкнулась. Взгляд её был прикован к люстре, билеющей на потолке. "Уважаемые члены клуба Два меча", начала Фёкла, и руки мои, опущенные на клавиатуру, невольно дрогнули. Я поражённо уставилась на мисс, та же невозмутимо продолжала: Тех из вас, кто еще имеет голову на плечах, я приглашаю на внеочередную встречу закрытого элитного клуба «Два меча», которая будет проходить через неделю в следующее воскресенье в пополудни. Мисс Фекла, известная многим как «Ведьма Фекла», разошли по всем мейлам, которые нам любезно предоставил Антон. Старушка замолчала, не отрывая глаз от потолка. Я уважительно посмотрела на её сухую фигурку. Раз уж мисс упомянула нелюбимое прозвище, настроенная она весьма серьёзно, и тут меня осенило. Гениально, воскликнула я. Какая же я дура, что сомневалась в вашем уме. Гораздо практичнее потребовать деньги со всех членов клуба, чем брать их только у одного. Я с энтузиазмом сделала рассылку. И развернулась к Фёкле, уточняя: "Только как мы их всех разместим в нашем подвале?" "Этого не потребуется", скрипуче рассмеялась старушка. "Помоги мне подняться, Джо". Я бросилась к мисс и бережно поддерживая её под руку, сопроводила в мастерскую. В кошачьей комнате нас ожидала пушистая гвардия в полном составе. В воздухе витало напряжение, словно сейчас снова наступила весна. Даже животные почуяли, что мы снова в деле. Мисс остановилась и обвела их нежным взглядом, немного задержавшись на довольной морде Васьки. Лишённый домашнего завтрака, тот явно не расстроился, а восполнил эту незначительную потерю удачной охотой. "Василий", манерно произнесла Фёкла. "У меня к тебе задание. Сегодня приходил клиент, присмотри за ним, но не приближайся". На смену тебе наша целительница Дарья. Она его сегодня видела и даже немного пообщалась. Дашка развалилась на той же подушке, на которую я её недавно бросила. Она лениво приподняла свою белую мордочку, рядом олел спутанный моток нити, который она стащила из мастерской Мисс. Я перевела взгляд на Ваську, но тот уже исчез и покачал головой. Фёкла всё продумала. Старушка заняла своё место у деревянного станка. А я нажала кнопку пульта. Экран осветился синим. Подождав, пока телек соединится с интернетом, я подключила дораму. Мисс Фёкла заслужила свои спокойные часы.